Глава 9. Нет ничего хуже неизвестности. Мастер Любараст высёв. Покидать замок на ночь глядя мне откровенно не хотелось, но связь с Зубищей уже почти не ощущалась. Сама она бы не посмела удрать. Поэтому остаётся что? Сманили? Похитили или просто напали? В любом случае, я должен знать. И уже сейчас надо определиться: сохранять ли мне поводок или избавиться от опасной улики? Ризвач обрадовано взревел, когда я открыл стойло и кинул внутрь свиной окорок. Жадно сопя и чавкая, умсак проглотил угощение и нетерпеливо замялся, дожидаясь, пока я закончу возиться с упряжью. Уже на выходе я наткнулся на Верзилу, прошедший обряд кузнец. выглядел отлично, плечистый, здоровый, крепкий, даже с румянцем на щеках. Взгляд ясный, чистый, движения чёткие, быстрые, не то, что раньше. Подойди вплотную, и ни в жизни поймёшь, что разговариваешь с зомби. Единственно, морда у него была от чего-то хмурой, а в пронзительно синих глазах одни демоны знают почему. Они у всей моей нежити становятся такими. Горело совершенно отчетливое осуждение. «Я пойду с вами, хозяин», — хмуро сообщил он, словно неизначай загородив проход. «Не гоже вам посреди ночи в одиночку шастать». «М-да, а вот и первые последствия моего эксперимента. Глядишь, скоро и перечить начнут. Может, я поторопился давать им свободу?» Я скептически оглядел здоровяка, смотрящего снизу вверх с упрямой решимостью. "И хмыкну. А если прикажу остаться, оспаривать будешь?" "Нет", мотнул головой верзило. "Хоть до утра постою вас дожидаясь". "Не привык, значит, с приказом перечить? Так-мо, господин, со мной-то надёжнее будет. Вдруг на гадость какую в лесах наткнётесь?" Я едва удержался от усмешки. И чем же мне тогда поможет твое присутствие? Да чем угодно. Прикажете, я в бараний рог скручу любую тварь, коли она не высшая кажется. Понадобится, в замок ее доставлю или весточку подам, коли подмога потребуется. А ежели с вами чего стрясется, так и на себе до дому донесу. Чай не за зря. Вы мне столько сил на медне отмерили. Я ненадолго задумался. А и демон с тобой. От грубой силы порой больше толку, чем от заклинаний. С седла это птуна и за мной. Спероя наших разбужу, если позволите. Неожиданно не согласился Верзило. А это ещё зачем? В доме двое посторонних магов, пояснил он. Мало ли чего удумают, пока вас не будет. Пусть ко мужики на страже постоят, а поутру их бабы сменят для надёжности. Я добрити накину. И то дело, поторопись. Не дожидаясь, пока кузнец вытащит из каменных гробов сонных крестьян. Да, я уже давно повыбрасывал туда иссохшие скелеты предков невзунов. Нечего полезную жилплощадь занимать. я вывел резвача во двор и, свистнув собак, устремился к воротам. Стая горгулей со зловещим клёкотом, снявшись со стен, рванула следом, кружась над моей головой, словно туча воронья. Гавкач, внушительно порыкивая, замыкал процессию, серой тенью скользя в темноте. Резвача я поначалу не торопил, дал время разогреться, а уж когда нас нагнал верзила, то с легкой душой отпустил поводья, прекрасно зная, что умный зверь сам последует за бескрылым, выбрав наиболее короткий путь. До речки мы добрались меньше, чем за полчаса, постаравшись обогнуть обе деревни по максимально широкой дуге. На ту сторону умсаки перемахнули, почти не замочив копыт. Гавкач от них не отставал. А вот дальше, где начиналась непролазная чаща, пришлось сбавить темп, Поисковые заклинания впервые наткнулись на охранные заклятия. Герцы Гангорский ещё год назад решили обезопасить свои земли от непрошенных гостей. И мне пришлось потратить несколько драгоценных минут, чтобы их обезвредить. Следов зубищ ещё на этой стороне магического забора я не увидел, но мне и не нужно было смотреть глазами. Я всё ещё продолжал хоть и слабо ощущать поводок. Другое дело, что прожорливое чудовище с каждой минутой продолжало отдаляться, рискуя оборвать эту связь. А мы к тому же снова наткнулись на охранку, причём посложнее, чем та, которая вплотную примыкала к берегу. Застряли ещё минут на 15, из-за чего разрыв между нами и зубищем увеличился настолько, что стал критическим. А я в конце концов не вытерпел и отправил мысленный зов. Отклик пришёл далеко не сразу. Зубище ответило с большим опозданием. Однако далёкий, предолёкий рёв, раздавшийся где-то на северо-востоке, убедил меня, что тварь уцела. А чуть позже пришёл и мысленный отклик, в котором смешалось удивление, беспокойство, перерастающее в тревогу, и даже нечто, смутно напоминающее предостережение. Нет, это что вообще такое? Неужто азартная тварь только что посоветовала мне придержать коня? Словно отвечая на моё раздражённое шипение, далёкий рёв повторился снова. Но на этот раз в нём звучала и боль, а слабый мысленный отклик, который я поймал лишь потому, что напряжённо его ждал, донёс странное ощущение, в которых было и осознание вины, и радость от того, что я всё-таки пришёл, и желание угодить. Но что самое важное, упорное стремление меня защитить. От чего она пыталась меня оградить, я так и не понял. Но вот то, что преданная тварь чайно сражалась, я почувствовал хорошо. И прежде чем поводок окончательно оборвался, успел сделать то единственное, что ещё мог. Выплеснул у него столько силы, сколько он мог выдержать, не сгорев. После чего, свистом подозвал Бескрылого и указав ему направление, велел «найди ее». Как назло, мак у ангорских оказался толковым. Защита вокруг владений стояла аж в три ряда, и, как следовало догадаться, реагировала исключительно на нежить и двуногих нарушителей. Причем, если первый и второй ряды я проскочил, то последний оказался, не в пример, более сложным, таким, что отключить его быстро – И не поднять при этом тревогу в замке соседей я не мог. Перепрыгнуть охранку тоже не удалось. Высота самых верхних нитей защитного заклинания была в полтора человеческих роста. Да и в землю она наверняка уходила на достаточную глубину. Так что нечего было и думать преодолеть защиту с помощью подкопа. Но что ж, мне теперь как горгулье крылья отращивать или рвануть напромиг, не взирая на последствия? Сморщив нос и ещё раз оглядев препятствие, я всё-таки решил обождать с крайними мерами и пустил резвача вдоль непробиваемой охранки. Зубище в ближайшее время не помрёт. Я отдал ей столько сил, что хватит на трёх таких. Да и стая прибудет на место драки очень скоро. Так что рисковать пока не будем. Лучше постараемся найти пригор горочек повыше или камешек приличного размера. А она меня интересно, она среагирует? Неожиданно задал вопрос, держащийся позади верзила. Господин, вы не знаете, эта защита на высшую нежить рассчитана. Я с интересом присмотрелся к кузнецу. Она на любую рассчитана. Кажется, герцоги мне не доверяют, раз раскошелились на подобные заклинания. Жаль, вздохнул кузнец, на всякий случай отъехав от охранки подальше. А то я бы рискнул. Ммм, думаю, прок от тебя все-таки будет. Сможешь за пару минут уронить здесь пару деревьев потолще. Желательно одно на другое. Таких, чтобы кони смогли хорошо оттолкнуться. Точно. Пожалуй, смогу. Повел могучими плечами зомби и, кинув оценивающий взгляд на стоящие рядом деревья, спрыгнул на землю. Инструмент бы мне какой. Так оно б складнее вышло. Ну, да чего нет, того нет. Попробуем руками. Я с ещё большим интересом присмотрелся к зомби. Проследил, как он обходит по очереди могучие стволы, прикидывая толщину и расположение веток, чтобы, видимо, кони прошли. Наконец Ирзила выбрал первую цель, упёрся у неё плечом, крякнул, Я отвел рызвача назад, чтобы пошатнувшийся ствол вековой сосны не приласкал на собой их потемечку. Удивительно, но силище в этом здоровяке оказалось столько, что огромная сосна почти сразу протестующе затрещала и накренилась. Верзила весь побагровел, раздулся от усилий. Сосна в ответ жалобно заскрипела. Узловатые корни Медленно выпоздыли из-под дёрна, вырывая оттуда целые пласты осыпающейся земли. Но держались по-прежнему крепко, слишком глубоко уросли. И кузнец, как не старался, не сумел перебороть их сопротивление. Убедившись, что он достиг предела своих возможностей, я сделал зомби знак передохнуть, кинув требовательный взгляд на таптуна, мол, что указал ему препятствие. Тот, выпустив когти, со стервенением ринулся драть неподатливые корни, а Верзила, смекнув что к чему, с удвоенной силой налег на ствол, после чего упрямое дерево все-таки сдалось и медленно повалилось на землю. Со вторым было проще. С помощью умсака кузнец уронил его крест-накрест на первое, создав для коней корявую, но вполне преодолимую лесенку. У мертвее ловко балансируя, проворно сбежали на импровизированный помост и уже без помех перепрыгнули через охранку. А я сделал мысленную пометку: если буду когда-нибудь устраивать магические заслоны, для начала озабочусь, чтобы поблизости не оказалось ни одного маломальски пригодного для переправы дерева. А оно мне надо, чтобы всякое варьё шастало туда-сюда без приглашения. Остальное было делом техники. Мне даже не потребовалось смешиваться, пока умсаки на огромной скорости летели сквозь лес. От бешеной скачки заду, конечно, досталось, но поводок от этого лучше чувствоваться не стал. Так что внезапное замедление конского галопа, которое сопровождалось грозным рычанием гавкача, застало меня врасплох. — Хозяин, смотрите! — стревоженно крикнул Верзила. Вырвавшийся на полкорпуса вперед, И первым добравшийся, домелькнувший среди лесной чаще бы опушки. Там что-то есть. Смертью пахнет. Нахмурился я, едва успев увернуться от хлестнувшей по лицу ветки, и резко натянул поводы. Ризвач, стой! Гавкай, проверь обстановку. Пёс глухо рыкнув, тут же растворился среди деревьев. Верзило послушно сдал назад. Мгновением позже на мое плечо спикировал зерошенный бескрылый, а еще через миг я услышал громкий лайгов кача. Потянув ноздрями воздух, в котором витал отчетливый запах крови, я медленно тронулся вперед, внимательно осматривая изрытую, словно бы вспаханную на глубину на пол локтя опушку. Оглядел безжалостно поломанные кусты и стоптанную траву, на которой тут и там виднелись клочья черно-бурой шерсти, Аккуратно объехал кровавую лужу, сырейшимся на дне жирными мухами, мозноу взглядом по изродованным трупам, чем-то напоминающим сильно зарохшую шерстью телят. Добравшись до напряжённо застывшего гавкача, проследил за его взором, устремлённым под кривую, низко клонившую к земле зелёные ветви ель, и остановился. Пёс был напряжён как струна, Шерсть на его загривке стояла дыбом, а из горла то и дело вырывался тревожный рык, в котором я, к собственному удивлению, распознал неуверенность. Что такое? Неужели моя нежить чего-то боится? А потом из-под ели раздался хриплый стон. Тихий, едва уловимый, жалобный. Услышав его, гавкач неожиданно смолк, а я нахмурился, И решительно спешивший, негромко позвал: "Зубище!" Её прыжок оказался так стремителен, что я едва успел сместиться в сторону, скинув с плеча запалошно каркнувшего безкрылого и машинально швырнув выскочившее из-под ели нечто заклинание мгновенного разложения. От удара тварь своим отлетела в сторону, шмякнувшись на пропитанную кровью землю. бесформенным комком, а в мою голову закралось сомнение, смешанное с сожалением из-за нерациональной траты полезных ресурсов. Я в эти самые ресурсы столько уже вложил. Впрочем, мысль быстро исчезла. То, что на меня бросилось не зубище, стало очевидно сразу. И хоть непонятная тварь разваливалась буквально на глазах, ее вытянутую морду С одной единственной пастью, непропорционально маленькие передние лапы и полное отсутствие, вероятно, их откусили задних, я успел такие рассмотреть и вовремя придержал рванувшегося пса, чтобы не вздумал тащить в рот всякую гадость. На поляне засмердело словно из помойки. Проследив за тем, как со скелета сползают мягкие ткани, я приметил Что в груди гниющего мяса что-то блеснуло. Наклонившись, с помощью веточки выудил оттуда знакомое колечко с буквами В, Ш, И. Примечание. Инициалы мэтра Валора Дашируга Ваннимогора. И покачал головой. Я же говорил, что на лапу надо было надевать, а то зуб вышибли. Вот и нет больше источника. Понятно теперь, почему оборвался поводок. Без кольца она бы его долго не удержала. Что за зверь? Осторожно поинтересовался у меня из-за спины верзило, когда монстр затих, а я отряхнул кольцо и убрал его за пазуху. Понятия не имею. Первый раз такого вижу. А это точно не ваша зверюга. Нет, на зубеще был поводок. Я не промахнулся, не переживай. Кузнец, наконец, тоже спешился и кивнул на два оставшихся трупа. «Хозяин, можно?» Я отрицательно мотнул головой и велел ему отойти, осторожно ощупывая ближайшее тело с помощью заклинания. Но тварь действительно была мертва, необычной, ни псевдо-жизни в ней не ощущалась. Собственно, псевдо-жизни И в первое не было, даже когда зверюга могла шевелиться. Но именно по этому-то я испутала её зубище, та тоже невидима для магического взора. "Расти, хозяин". Шумно взглотнув, вернувшийся на моё плечо, слегка заикающийся бескрылый, "мы её не заметили. Слишком ловко пряталась. Сволочь. Тебя не задело?" Нет. — рассеянно отозвался я. — Проверьте их. Одна из горгулей, спеша реабилитироваться за недавний промах, бесстрашно спикировала на один из трупов и храбро долбанула его клювом по голове. Массивная туша дрогнула от удара, но не пошевелилась. Второй удар тоже не заставил ее дернуться. И даже когда осмелевший птиц нагло уселся ей на лоб и мстительно клюнул прямо в глаз, Тварь не отреагировала. Такой же проверке подвергся и второй теленок. Сдохла. С облегчением констатировал Бескрылый, когда Летун, восхитившись собственной смелостью, надулся от гордости. Хотя с такими ранами оно и не мудрено. У той, которая таилась в еловых ветвях, отгрызена нижняя часть тела, возразил я, подходя к твари вплотную. А она еще дергалась, И весьма резко изображал о попрыгунчика. Впрочем, ты прав. Тут раны посерьёзней. Обойдя один из трупов по кругу, я по достоинству оценил распоротое брюхо, разинутую пасть, откуда наружу вылился сизый язык, выпученные глаза, клыки, каждый из которых сделал бы честь матёрому волку, и длинные, чуть загнутые книзу когти. Нежить, наморщил нос я, Затем потрогал грубую шерсть, залез в пасть, пощупал клыки и покачал головой. Такая же, как зубище, только несколько совершеннее строение мышц, расположение зубов и форма когтей заметно отличаются. Видимо, новая модификация, предназначенная для охоты на крупную дичь. Наверное, зубище засекла одну из них вблизи от наших земель и попыталась преследовать Если бы она знала, что тут целая стая, вряд ли напала бы в одиночку. Позвала бы меня. А раз пошла следом, значит, была уверена в своих силах. Видно, она выслеживала тварь давно. Неловко кашлянул Бескрылый. Сперва петляла по лесу, разыскивая Лёшку, а потом всё-таки спогнуло. Выловить, похоже, не сумела и погнала сюда. подальше от замка и от людей. А здесь они в первый раз схватились, и оказалось, что тварь не одна. Здесь три трупа. Хмуро огляделся Верзило. Проверьте следы. Надо выяснить, сколько их ещё осталось. Двое, хрипло карканул через несколько минут, тяжело взмывший в воздух без крылы. Отсюда ведут три цепочки следов. Включаясь в следы зубищи, все в одном направлении, в сторону северной границы Ангорских, к болотам, уточнил я. Да, хозяин, ваши зверюга их преследует. Верзило, проверь. А к тебе, друг мой крылатый, у меня возник другой вопрос. Почему вы не нашли следов чужака ещё вчера? Вы ведь исследовали берег, разве нет? Так почему никто не понял, что нежить была чужой? Под моим взглядом горгулья сникла, а рассевшаяся по деревьям стая с конфужено притихла. О нашей зубище и этих крыс следы очень похожи. Да и не присматривались мы. Кто ж знал, что тут бродит ещё одно чудовище? Хочешь сказать, что вы могли перепутать эти следы и раньше? Тихо съделся я. Бескрылый совсем скис и иновато понурился. Да, хозяин. Тебе крупно повезло, что среди вас нет следопытов, спокойно заключил я. Делона не заметив, как горгульи зябко передернули плечами. Но вряд ли гости появились давно. Зубища бы заметила. Думаю, они здесь от силы неделю. Забирай стаю. И прочешите баронство ещё раз. Я должен знать, остались ли на нашей территории чужаки. Если найдёшь, оставь наблюдателя и сообщи лишь. Если нет, продолжайте искать. И передай тебедыры, чтобы людей пока в лес не пускал. Потер нам не надо. Сколько у нас времени? Обрадовано سترепинулся Бескрылый. Несколько. Эти сведения нужны мне как можно скорее. А ты, хозяин? Я прищурился. Вернусь к утру, выполняй. Как прикажешь. Тяжело вздохнула горгулья и огорчённо коснувшись моей щеки крепким клювом, слетела с плеча. А ну, бездельники, на первый и второй рассчитайся. Верзило вернулся минут через 10 после того, как стая снялась с места и устремилась в обратную сторону. Задумчивый, озабоченный и встревоженный. «Следов действительно много, хозяин», — сообщил он, забирая с седло под тихое ворчание гавкача. «И они практически идентичны. Даже я с трудом различил, которые из них принадлежат вашему чудищу. Так что птицы не виноваты». «Короче», — сухо велел я, пропустив последние слова мимо ушей. Направление верное, северо-восток. Тут же сменил тон зомби. Судя по неравномерной глубине отпечатков, уходили звери в спешке, видимо, сразу после боя. Возле первой цепочки немало крови, но шагов через 100 она заканчивается, и дальше след идёт ровно, будто нежить поколечилась. Вторая цепочка Вдавлено в дерн гораздо глубже первой. Я сначала даже решил, что зверь более крупный. Однако размеры смущают. Следы по величине такие же, как первые. Так что, возможно, сам зверь не особо велик. Не знаю, правда, возможно ли это. Но такое чувство, что он что-то с собой нес, довольно тяжелое, но не сильно мешающее передвижению. Следы зубищей я тоже нашёл. Они идут по одоль, так будто она гналась за петляющими тварями по прямой. Уже после того, как чужаки ушли, я почти уверен, что сперва её подкараулили всей стаей, попытались убить, а когда стало ясно, что она сильнее, двое сбежали. Зубище задержалось с теми тремя. которых мы видели и нагонял обеглецов уже позже. Случилось это, если я правильно понимаю, несколько часов назад. Так что, мой лорд, с утра мы их настичь никак не успеем. Я медленно кивнул. Второй бой наверняка случился на болотах. Поводок не погас бы раньше, так что идти туда бессмысленно. Если Зубищя справилась, вернётся сама. Если нет, думаю, мы всё равно не успеем её догнать. К тому же, тебе на солнце пока рано появляться. Мы повернём домой. Удивлённо обернулся ко мне кузнец. Нет, а скалился я. Мы с тобой пойдём сегодня в гости. Ночью? На всякий случай уточнил он, выразительно покосившись по сторонам. А что такого? быть может, у меня бессонница, как у морши. Безусловно, господин. Невозмутимо кивнул зомби. А кому именно вы собираетесь нанести визит? Своему дражайшему соседу, конечно, одному из герцогов. Ухмыльнулся я. Должен же он объяснить, что на его землях делает искусственное И к тому же, обученный работать с пионами Нежич. А вы полагаете, нежич была его? Не зря же он в своё время выписал себе из академии практикантов нескольких метров недоучек. Вдруг в придачу к ним какой-нибудь хитрый мак из совета решил подарить его светлости несколько образцов из заброшенных лабораторий. Так сказать, для ускорения процесса очищения леса от тварей. Так, вам нужны имена. Догадался наконец Верзило. Я хищно улыбнулся. Не только будем считать, что мне просто очень сильно захотелось посмотреть этому герцогу в глаза.